Глава 4. Вернувшись к себе, шеф загрузил фотографию герба в компьютер и еще раз внимательно его осмотрел. Невесть, откуда взявшийся носорог, вовсе не был похож на геральдическое животное. Зверь был изображен со всеми подробностями, скорее уж как в зоологическом атласе, а не на гербе. Мощную голову украшали два рога, довольно странной формы, причем задний рог был длиннее и массивнее переднего. Шеф был не слишком силен в зоологии, но почти уверен, что у обычных носорогов все обстоит как раз наоборот. Чтобы проверить себя, он заглянул в статью о носорогах в Википедии и убедился, что все помнит правильно. У обычных носорогов в зависимости от вида, или всего один рог, или заднее гораздо короче переднего. К счастью, в интернете можно найти все, то есть почти все. И после сорока минут упорных поисков шеф отыскал то, что его заинтересовало. Выяснилось, что носорог, похожий на того, который поселился на гербе Делагарди, обнаружен в конце XX века на Суматре немецким исследователем Данцигом и в его честь назван носорогом Данцига. Вид крайне редкий, возможно, сохранилось всего несколько особей. Шеф вспомнил историю с часами на картине, которые привели их сынга к мертвому антиквару с отрубленными руками. И подумал, что носорог Данцига тоже не случайно появился в клубе Делагарди. Именно здесь стоит искать подсказку, кто станет очередной жертвой таинственного убийцы. Несколько дней назад имя жертвы нужно было разглядеть на циферблате часов. Что ж, ничего удивительного, если на этот раз подсказкой станет носорог. Носорог данска Вряд ли очередную жертву обнаружат в зоопарке. Насколько шеф помнил, в петербургском зоопарке вообще носорогов нет. Это значит, ключевое слово — Данцик. Что это название фирмы, город или фамилия человека, находящегося в смертельной опасности? Шеф задал слово Данцик в поисковой строке, и всезнающая сеть завалила его информацией. Однако пока он эту информацию отложил и решил сосредоточиться на поисках шустрой брюнетки, которую привезла белые лилия, она же, надо думать, подложила в рояль отрубленные кисти рук. Больше некому. «Встретимся у цветочного магазина Эдельвейс на Московском проспекте», — распорядился шеф. «Поищем там твою знакомую брюнетку в модном пальто. Это она ручки в рояль подложила. Для того и цветы привезла». «Думаете, она так сидит в этом Эдельвейсе и нас ждет?» Инге очень не хотелось тащиться никуда из дома. Только что пришла домой, сварила ароматный кофе и успела поработать за компьютером. «И вот на тебе еще и дождь на улице проливной». И вообще-то тащиться осенним вечером на другой конец города – перспективы несприятных Шеф был настойчив. Может, и не сидит, но какой-то след обязательно оставила. Магазин приличный. Кого попало на работу, не берут. Должны о ней хоть что-то знать. Магазин, правда, был шикарный. Он занимал отдельный одноэтажный особняк. Большие витрины были ярко освещены. А в них, как на выставке, стояли искусственно составленные букеты. Очень, кстати, дорогие. Инга решила идти в дельвс под видом клиентки а шеф сказал что будет ее вотелем а что желаете подскочила к ней продавщица что можно желать в цветочном магазине разумеется цветы а букет корзину композицию затарахтела продавщица а цветы одного едел разные крупные мелкие букет составной есть горшочное растение цветущие зеленые мне еще венок предложите фыркнула инга Шефам они договорились, что она будет отвлекать продавщицу, чтобы у него появилась возможность маневра. Она долго и придирчиво выбирала цветы для букета, потом запроковала все и решила, что возьмет корзину. Продавщица предлагала ей корзины одну за другой, но Инга только морщилась и молчала, что это все не то. Продавщица была профессионально вежлива, но любое терпение имеет предел. Девица сказала что-то резкое. Инга точно завелась и устроила скандал. На шум явилась директор магазина движением бровей отослала вспыльчивую продавщицу в подсобку и сама занялась Ингой. Корзина, наконец, была составлена. Выглядела она, правда, весьма представительно. «По какому адресу прислать?» — спросила директриса. «Сама заберу», — буркнула Инга. «Не могу оставить такой важный вопрос на самотек. У вас вечно все путают». «Что вы! Мы никогда ничего не путаем. Точность выполнения заказа — наше правило». «Ага, у меня по соседству клуб Делагарди, так вчера только жаловался Вахтанг Нодарыч. Управляющий их, что заказывали пурпурные лилии, а привезли примитивно белые. Перед клиентом важным неудобно было. Уж как он мог? прощение просила, а с вашей девица как с гуси вода. Еще и нахамила ему». «Не может быть», — сполошилась директриса. «Татьяна у нас человек новый, курьером третий день работает, но нареканий никаких не было. Сейчас посмотрим». Она открыла журнал заказов. «Так, Клуб де Лагарди, букет к 19.30». «Написано «Лили», а свет не указан?» «Не знаю», — раздраженно сказала Инга. мы нет какое дело, разбирайтесь с ними сами». «Разберусь», — коротко ответила директриса. «Вам корзину до машины донести?» «У меня водитель есть. Павел, где вы все время ходите?» — заорала Инга. «Здесь я». Шеф появился из глубин магазина и поглядел на огромную корзину, очень выразительно. «Дескать, куда такая провода цветов?» Эти хозяева жиру бесится Беда с персоналом, — вздохнула Инга, расплачиваясь за корзину. Понимание у директрисы не получила и вышла. «И что?» — спросила она в машине. «Переписал данные этой курьерши. Да вот только...» — шеф смотрел в компьютер. а так и знал. Паспорт, по которому она на работу устроилась, украден два года назад. Настоящая Татьяна Ивановна Семенова понятия не имеет, кто пользуется ее именем. Значит, тупик?» помрачнела Инга. «Я там на всякий случай камеру поставил, вдруг наша брюнетка снова объявится. И еще есть кое-что, но это потом. А сейчас едем в аэропорт встречать Романа Звягина. Он раньше срока возвращается». Инга согласно кивнула. «Шеф молодец, ничего не упускает. Все звенья у него под контролем». Инга и шеф стояли в зале прилета аэропорта в небольшой группе встречающих. Самолет из Осло приземлился 40 минут назад. И первые пассажиры уже появились во дверях таможенной зоны. Инга вглядывалась в лица, чтобы не пропустить Романа Звягина. Его фотографию достал шеф по своим каналам. И всю дорогу, пока ехали сюда, она изучала ее, чтобы запомнить. Пока никто похожий на него не появился. Боковым зрением Инга уловила рядом какое-то яркое пятно, скосила глаза. И немедленно схватила шефу за руку. «Это она!» Чш! Шикнул он, не привлекая к себе внимания. «О ком ты говоришь? Кто она?» «Вон, справа стоит. Видите брюнетку в черно-красном пальто? Такое, асимметричное». Надо отдать шефу должное. Он не крутил головой, вообще не делал резких движений. Стоял как минуту до этого. Потом чуть заметно переступил, как будто поменял неудобное положение. И только тогда скосил глаза направо. Ничего особенного, просто на табло взглянул. Справа от них, метров в десяти, стояла высокая худая брюнетка с очень коротко постриженными волосами и кроваво-красным ртом, та самая, которую описывала невезучая Маринка. Еще можно было бы сомневаться, что это именно она, мало ли в нашем городе коротко стриженных брюнеток, но пальто... Пальто было очень приметное, стильное. Одна полокрасная, другая черная, с красной вставкой. И еще одна вставка рябенькая, с красным. Сразу видно, что дорогое и супермодное. Права была Маринка. Роковая брюнетка носит свое шикарное пальто, не снимая, уж очень оно и идет. «Что за женщина? Просто многостаночница», — проговорил шеф одними губами. «Везде-то она успевает и в цветочном бизнесе трудится, не покладая рук, и в аэропорту. Тут как тут. Тоже ведь руку на пульсе держит». Брюнетка, как и Инга, сканировала взглядом выходящих пассажиров. На лице ее застыло настороженное внимание. Она боялась кого-то пропустить». «Да, не мы одни встречаем господина Звягина», — шеф сказал то, о чем подумали оба. «Думаете, она тоже ждет Звягина?» «Разумеется. Ты же не думаешь, что она встречает свою двоюродную тетку?» «Боюсь, что у этой роковой женщины на его счет имеются самые кровожадные планы». «Нужно его предупредить». «Не лучшая идея», — поморщился шеф. «А вот, кстати, он лег на помине В дверях появился плечистый мужчина лет тридцати пяти». Он катил за собой большой черный чемодан. Инга мысленно сверила его с фотографией, и правда, это Роман Звягин. Надо же вид какой беззаботный. Не знает еще, что в его квартире труп нашли с вырезанным сердцем. «Что же, мы будем молча наблюдать?» — прошептала она. «Ведь она его как нежелательного свидетеля устранить хочет. Маринку я едва успела спасти». «Почему молча?» — шеф достал из кармана мобильник, набрал номер и что-то тихо сказал в трубку. Звегин уже подходил к барьеру, отделяющему пассажиров от встречающих, как вдруг к нему с разных сторон направились двое в одинаковых темных костюмах, взяли под руку и повели к служебной двери. Пассажир дернулся, попытался возмутиться, но безмолвная парочка вела его, не отклоняясь от курса, и через минуту все трое скрылись за дверью. «Ваша работа!» — прошепела Инга. Шеф скромно промолчал. — Что вы им такое сказали? Не беспокойся, через полчаса его выпустят. Лучше за своей брюнеткой приглядывай. Инга осторожно как шиф только что повернулся к электронному табло и увидела, что подозрительная брюнетка с недовольным и растерянным лицом разговаривает по-мобильному. Явно докладывает кому-то, что не смогла выполнить поручение по независимым от нее обстоятельствам. Бросив несколько отрывистых фраз и выслушав ответ, барышня спрятала телефон и резво направилась к выходу из аэровокзала. «Так, а вот теперь наша задача не упустить ее!» Шефу стремился следом, Инга едва поспевала за ним, привычно удивляясь тому, как этот человек умеет вписываться в любое окружение, становясь практически невидимым. Никто его не замечает, никто его не запомнит, будто его нет. Самой ей пока далеко до такого мастерства. Брюнетка вышла из зала терминала и направилась к стоянке. Машина у нее оказалась вполне в ее стиле — маленькая ярко-красная «Тойота». К счастью, их машина, точнее машина шефа, такая же неприметная и неказистая, как он сам, была припаркована неподалеку. Он сел за руль, и едва Инга устроилась на пассажирском сиденье, выжил сцепление и выехал с парковки вслед за машиной подозрительной брюнетки. Ехать за «Красной Тойотой» было одно удовольствие — Ее видно издалека, как фонарик в темноте. Шеф еще и пропустил вперед пару машин для маскировки. Впрочем, задача только на первый взгляд показалась легкой. Брюнетка явно подозревала слежку и несколько раз меняла направление, тормозила, резко прибавляла скорость, сделала по городу несколько кругов, а потом остановилась на безлюдной набережной, чтобы проверить, не следит ли кто за ней. Шефу ничего не оставалось, как проехать мимо и свернуть на ближайшем повороте. В паре кварталов от этого места он затормозил и прижал машину к тротуару. — Итак, что мы с тобой выяснили? Он явно не ждал от Инги ответа, вопрос был риторический, поэтому она промолчала. — Правильно, мы выяснили, что имеем дело не с одним человеком. Есть твоя брюнетка и есть еще кое-кто, кому она докладывает о своих удачах и промахах. И сейчас она едет навстречу с ним. Наша задача — не потерять ее и выяснить, на кого она работает. — Будем ждать ее здесь? А если она развернется и поедет в обратную сторону? Там за ней тоже проследят. «Кто — Кто? — удивленно спросила Инга. — Вторая машина. А я не знала, что в преследовании участвует кто-то еще, кроме нас. — Если ты ничего не знаешь, это не значит, что этого не существует, — отмахнулся шеф. Инга обиделась и замолчала. Через две минуты его мобильный ожил, он выслушал сообщение и снова оттронул машину с места. Объект действительно развернулся и поехал в обратную сторону. Сейчас она подъезжает к Литейному проспекту, постараемся снова сесть ей на хвост. Совсем скоро они действительно увидели впереди красную Тойоту, видимо, брюнетка решила, что избавилась от слежки и больше не петляла. Она пересекла Невский, свернула налево, выехала на улицу Маяковского и остановилась у нового торгово-развлекательного центра. Свободных мест на парковке не было. Шеф высадил Ингу перед входом. «Следи за ней, сама постарайся не попасть ей на глаза. Главное узнать, с кем она встретится. Найду место для машины и присоединюсь к тебе». Инга быстро толкнула дверь и сразу видела впереди черно-красное пальто. пошло следом, стараясь спрятаться за чужими спинами. Курточка на ней неприметная, голову завязала поводком, чтобы светлые волосы не бросались в глаза. «Но у брюнетки надо думать о глаз наметанный» наблюдательность терва Инга никак не могла простить ей Маринку. Брюнетка поднялась на эскалаторе на второй этаж, зашла в большой магазин модной марки, вышла из него через другую дверь и огляделась. Инга наклонилась, сделала вид что завязывает шнурок на ботинке. Это было не слишком умно, поскольку никаких шнурков у ее ботинок не было, но вроде сошло. Брюнетка направилась в кафе, на галерее прошла мимо стойки и свернула в небольшой парфюмерный бутик. Инга задержалась у входа, бутик слишком маленький, ее непременно заметят. Прошло несколько минут, а злополучная брюнетка не появлялась. Инга забеспокоилась и решила войти. Брюнетки не было. Вообще никого не было, только одинокая продавщица скучала за стойкой. На Ингу даже не взглянула, сразу понятно, что она покупает ничего не ненамеренно. Инга завертела головой и тут увидела в углу, заветренной с духами, небольшую дверь, выходящую в коридор. Она выскользнула в эту дверь и еще успела заметить в дальнем конце коридора приметное черно-красное пальто. Инга бросилась следом, наплевав на конспирацию. Коридор, по которому она шла, был тихий и безлюдный, весьма служебный. Яркое пальто исчезло за поворотом. Инга почти бежала за ним. Прямо у поворота навстречу ей вырулил уборщик, кативший перед собой тележку с ведрами и моющими средствами. Он медленно плелся, подволакивая левую ногу. Инга обошла его, свернула за угол. Она оказалась в тупике, ни души. Инга остановилась в растерянности. «Куда же пропала брюнетка?» Инга собственными глазами видела, как та свернула в этот коридор. «А где она?» — расстался негромкий голос. Инга вздрогнула и обернулась. Рядом с ней стоял шеф, как всегда невозмутимый и бесшумный. Просто человек-невидимка. «Я шла за ней. Она свернула сюда и пропала. Не знаю, куда она могла подеваться. И никто не попадался тебе навстречу?» никто уверен ответил Инга. — Только уборщик. — Уборщик? — шеф бросился назад по коридору. Инга едва поспевала за ним. За поворотом уборщика не было, но его тележка стояла под стенкой. Инга и шеф подбежали к ней, остановились и переглянулись. У обоих было скверное предчувствие. Только реагировали они на него по-разному. Инге больше всего хотелось сейчас уйти и не проверять свою страшную догадку, забежать от этого торгового центра и забыть его, как страшный сон шефу непременно нужно было выяснить все до конца. Он надернул черную занавеску, которая прикрывала содержимое тележки. В первый момент Инке показалось, что внутри там свернутый вчетверо красно-черный ковер. Но тут же она поняла, что это скорчившаяся в неудобной позе женщина. Женщина в броском черно-красном пальто. Брюнетка с очень коротко стриженными волосами. Та самая, за которой они следили, от аэропорта, та, которую Инга упустила всего несколько минут назад. Она была мертва. Несомненно и бесповоротно мертва. Живой человек не мог бы в такой неестественной позе. Живой человек не мог смотреть такими пустыми и глазами. «Прозевали», — выдохнул шеф и повернулся к Инге. «Ты его не запомнила?» «Уборщика? Да нет. Какой-то невзрачный, сутулый. Да, он левую ногу приволакивает». — Это можешь забыть, — отмахнулся шеф. — Ложная примета, чтобы отвлечь наше внимание. И суд улицу он нарочно. Ты не расстраивайся, я тоже с ним столкнулся и тоже его совершенно не разглядел. Настоящий профессионал. В голосе шефа прозвучало уважение. Обрезал единственную ниточку, которая к нему вела. Не пожалел напарницу. Инга невольно встрогнула. Интересно, подумал ли шеф о ней? Ведь она столкнулась с этим псевдоуборщиком лицом к лицу. Не заметить ее он не мог. Хотя этот убийца и так они ней все знает. Может, и не все, но многое. — Куда теперь? — спросила она шефа, оказавшись в машине. Дождь утихший было припустил с новой силой. — Нужно в цветочный магазин заехать, — пробормотал он. — Камеру забрать. Не хочу никаких следов оставлять. И ты мне там понадобишься. Инге хотелось домой выпить чаю, съесть что-нибудь сытное и заняться наконец своей работой. Или просто отдохнуть но еще больше не хотелось тащиться через весь город под проливным дождем. К тому же, если шеф говорит, что она ему нужна, спорить бесполезно. «Снова цветы заказывать?» — вздохнула она. «Там подумала, что я сумасшедшая. скажи что потеряла у них сережку. Хотя нет, у тебя вообще уши не проколты. Кольцо директриса бы заметила, а цепочку золотую с крестиком. Сильно на нее не наезжай, просто спроси, не находили ли. Мне всего пять минут нужно, чтобы камеру забрать». Продавщица в Эльвисе была другая, и Инга посчитала это хорошим знаком. Сказала, что была здесь раньше, спросила о цепочке. Девушка пожала плечами и даже крикнула, кому-то в подсобку не находили ли. Оттуда, ясное дело, ответили отрицательно. «Ладно», — вздохнула Инга, — «я сегодня где только не была, значит, не у вас. Так цепочка не очень дорогая, просто близкий человек подарил, неудобно будет Девица взглянула на Ингу очень выразительно. «Ты мне лапшу на уши не вешай» говорил ее взгляд. «Знаю, что нет у тебя никакого близкого человека. Это сразу видно». Инга отвернулась и вышла. «Неужели с ней все так плохо, если девчонка-продавщица просекла ее сразу?» Шеф уже ждал в машине, подключив камеру к компьютеру. На экране виднелись двери цветочного магазина и стойка с кассой. Мелькаль, посетители, их обслуживала та самая продавщица, которую Инга доводила несколько часов назад. Пару раз появилась директриса, а вот Шеф остановил мелькание кадров. На экране была коротко стриженная брюнетка с ярко накрашенным ртом. Она обменялась репликами с продавщицей, потом вышла директриса и, надо думать, устроила ей выволочку. Брюнетка оправдывалась, директриса махнула рукой и ушла в кабинет. Продавщица отошла с покупателем в конец зала. Брюнетка бросила букет, который ей дали, видно, для доставки, и ушла, хлопнув дверью дверь. — Решила уйти, не прощаясь, — заметил шеф. — Это понятно, непонятно другое. «Ты видишь время на экране?» «Двадцать пятнадцать», — прошептала Инга в изумлении. «Но тогда самолет со Звегиным приземлился, точно по расписанию, восемнадцать десять». Перед ее глазами встало табло аэропорта. 40 минут мы ждали, потом ездили за ней по городу. «Нашли мы ее в торговом центре, без четверти восемь», — подхватил шеф. «Я на часы смотрел». «Камера время путает?» — неуверенно спросила Инга. «Исключено. Значит, когда она вошла в цветочный магазин, она полчаса была мертва». «Натуральная мистика», — пробормотала Инга. «Хотя, покажите еще раз». Вроде бы брюнетка была та самая. Короткий ежик из синяя-черных волос, ярко накрашенный рот. «Пальто не то», — без малейших колебаний сказала Инга. «Точно не то. То было стильное, дорогое, приличная фирма. А это просто похоже. Но явно не тот уровень, ширпотреб. И сама она. Помада, конечно, та же, но волосы явно крашеные, и нос длинноват. Может, она не брюнетка вовсе?» «Выходит, их было две» присвистнул шеф, а что очень удобно, две взаимозаменяемые помощницы. Теперь уже одна. Вернувшись домой, он включил компьютер. Нужно было выяснить, что знает всемирная сеть о Данциге, на которого намекал носорог в клубе Делагарди. Конечно, он мог вступить проще, выяснить все, воспользовавшись старыми связями в правоохранительных органах. Однако шеф придерживался строгого правила прежде чем обращаться к коллегам и сослуживцам, выяснить все, что можно без их помощи. Первым делом интернет выдал ему множество статей о вольском городе Гданьске, который до окончания Второй мировой войны был немецким и назывался данциг Дальше попалась любопытная статья об американском математике Джорджа Данцеге, профессоре информатики Стэнфордского университета. Он прославился тем, что, будучи студентом, решил две задачи, с которыми не справился Эйнштейн приняв их за домашнее задание. Этот Данцик тоже вряд ли имел отношение к расследуемому делу, и шеф двинулся дальше. Он прочел об исполнителе музыки в стиле кантри, галейне Данцике, авторе одной песни, которая 10 лет возглавляла хит-парады о редкой ценной марке «Голубой Данцик», выпущенной почтой Германии в 1898 году и ставшей редкостью из-за того, что большая часть тиража сгорела в типографии. Наконец шеф добрался до небольшой статьи о Валентине Рудольфовиче Данциге, видом филологи, докторе наук, авторе многочисленных книг по древнерусской литературе. Этот Данциг вполне мог быть тем, на кого намекал носорог из Делагарди. Что ж, такая работа как раз для Инги. А если она найдет Данцига без какой-нибудь нужной части тела, такое видно ее счастье. шиф выбрал себе профессию, которая не оставлял места для жалости.